Здесь признавали другой символ вражды. На стене за постаментом возвышались ряды каменных полок. Из этих полок на пришельцев смотрели остекленевшими глазами сотни прекрасно сохранившихся человеческих голов. Топал бормотал ругательство. Янаджа стоял недвижно,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 в невыносимый визг. Янат сошел с ума. Конан положил руку ему на плечо, и это прикосновение словно бы выпустило безумие на волю. Янат завыл и крутнулся на месте, пытаясь достать Конана мечом. Кемереец парировал удар, отопал, попытался схватить Яната за руку. Безумец выскользнул из его рук и вонзил меч в тело товарища. Сопал со стоном, опустился на пол. И она закружился в сумасшедшем танце, потом бросился к полкам и стал рубить их скрежеща зубами. Конан подскочил к нему сзади, желая обезоружить, но безумец обернулся и с воем бросился на него, видя, что с дураком не справится.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 Лохи твои дела, Топал!» — буркнул Конан. «Не надо ли передать чего-нибудь твоим, а?» «Нагнись пониже!» Просипел Топал, и Конан подчинился, но... Секундой позже схватил его за руку. Кинжал был направлен ему прямо в грудь. «Клянусь кромом!» — сказал Конан. «И ты спятил?» «Так приказал Ольмек», — прошептал раненый. «Почему? Не знаю». «Когда мы укладывали раненый в постели, он шепнул мне».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 И глаза его уже застилала мгла.